Значит так, сказал он, откашлявшись. Дело не с Имашима Нашвилли, владельца массажного кабинета. Как тебе известно, его заведение с некоторых пор начало подвергаться чрезмерно массированному давлению неких, скажем так, преамбулу опусти. Великодушно посоветовал Разовский. Я понимаю, что это у тебя, так сказать, генеральная репетиция. Но я не та публика, перед которой следует устраивать спектакль. Давай коротко и по-деловому. Во-первых, подтвердилась ли информация Несима? Во-вторых, действительно ли рэкетиры залетные? В-третьих, действительно ли они русские? Наконец, в-четвертых, твои рекомендации? Заказчик Несим Шимонашвили... официально безработный и, кажется, инвалид, получающий соответствующее мизерное пособие от государства, был одновременно владельцем массажного кабинета, как в Израиле стыдливо называют завратные бордели. С некоторых пор его заведение, имевшее все необходимые страховки от полицейских до домофиозных, начало страдать от постоянных наездов каких-то чумовых ракетиров. Шимона Швилли был не против того, чтобы платить, но никак не мог понять, с кем всё-таки имеет дело. И кроме того, он уже платил другим, давно застолбившим участок этого подпольного рынка. В полицию он, разумеется, пойти не мог при всех связях, не смел рассчитывать в лучшем случае на предупреждение о готовящихся облавах. Обращение к прежней крыше тоже ничего не дало. Новички каждый раз исчезали невероятным образом, чтобы появиться в самый неподходящий момент и получить свои несколько тысяч сошлевшегося хозяина массажного кабинета. В конце концов, тот обратился в агентство Натаниэль. Вообще-то Разомский подобными вещами не занимался. Если бы в результате одного из визитов не пострадали серьёзно девушки не Сима, Они были жестоко избиты в здании неуступчивого хозяина. Он бы скорее всего послал притон надержателя куда подальше, но тут согласился собрать информацию. Как уже было сказано, он не очень верил в успех и потому поручил Маркину это дело, взяв с неё весьма более чем скромный аванс. "Если, короче", заявил Саша чуть обиженным. "Тогда держись покрепче за стол, чтобы не упасть". никаких новеньких рекетирований не существует ага сказал натанель понятно я-то думаю что вдруг несим имеет инвалидное свидетельство а он похоже псих галлюцинации раздвоение личности так ты будешь смеяться не возмутима ответил маркин но пальчики в каком-то смысле и галлюцинации и раздвоение личности И единственной реальностью тут увы является избиение девушек. Правда, не сим сам об этом естественно не догадывается. Его доят по-настоящему. В последний раз он как бобик выложил крепким ребятам пять штук с обещанием выплачивать такую же сумму впредь ежемесячно. Для его заведения 5.000 не катастрофа, но и не сказать, чтобы пустячок. Так, сказал Натаниэль. Твой ответ на первый из моих вопросов уже двойственен. С одной стороны, ты говоришь, информация несима подтвердилась, то есть рекетиры его достали. С другой стороны, твои намёки насчёт галлюцинаций и раздвоения личности, как прикажешь понимать. А давай перейдём ко второму вопросу, предложил Маркин. Насчёт того, залётные эти ребята или местные, всё поймёшь. Ну, давай перейдём согласился на тоннель Валяй. Так вот, Маркин не удержался и прыснул. Так вот, ребята эти не совсем залётные и не совсем местные. В общем, это ребята Арье Фельдманов. А вот тут Натаниэль действительно чуть не упал, ибо Арье Фельдман был не кем иным, как истинным владельцем борделя, в котором их клиент Несим Шимонашвили, строго говоря, выполнял обязанности управляющего. Не понял, протянул Разовский. Ну-ка, объясни. Ничего непонятного. Я полагаю, Арье решил, что Несим зарабатывает слишком много. В то же время, как ты знаешь, он любит оставаться чистеньким. И вместо того, чтобы открыто урезать долю шему нашвили, подослал к нему липовых рэкетиров. Поэтому они такие неуловимые. Это ведь Фельдман пообещал Несиму всё уладить. А потом Озабоченна говорит: "Слушай, друг, что-то я никак не могу их выловить, просто не знаю, что делать. Посылаю людей, а те отморозки как с хвоз землю проваливаются". Кстати, бойцы Арие не в курсе, но он их действительно посылает разбираться. Словом, во-первых, Арие посчитал, как следует Несиму руками липов их рэкетиров. И не его одного, кстати, но и других. Ты же знаешь, что у Арье доля чуть ли не в двадцати борделях. А во-вторых, он теперь возможно и избавит Несима и прочих своих компаньонов от лихих мальчиков, но изменит свою долю прибыли. Вот тебе ответы на второй, а заодно и на третий вопрос. Что же до четвертого насчет рекомендаций Несима? Ну, это уже тебе решать. Ну и ну... только и сумел выговорить натанель: а идай фердман ограбит самого себя да ещё с такой прибылью. Молодец, что и говорить. Значит так, сказал Маркин, откладывая две аудиокассеты. А вот тут запись переговоров одного из этих якобы незнакомых налётчиков с Арьем аккурат перед приходом в заведение Несима. Тут он постучал по третьей аудиокассетке его переговоры с Несимом и ещё несколькими управляющими. На этой кассете он поднял видеокассету. Один из этих новеньких сразу после наезда на Несима передаёт деньги Ераму в правой руке Фельдмана, а на второй уже Ерам вручает деньги самому Арье. "Олехов, Лихов", пробормотал Разовский. Арьев в своём репертуаре. С Арье Фельдманом Натаниэль впервые столкнулся почти 20 лет назад, когда еще служил в полиции. До сих пор, вспоминая о том случае, Розовский испытывал к этому вору и мошеннику некоторое уважение. Очень уж изобретательно поначалу действовал 22-летний Фельдман, только-только демобилизовавшийся из армии. Дело было так. В час дня в полицейском управлении раздался телефонный звонок. Звонил управляющий Гиват Рихевским отделением банка Мегдале и Кесов, Элиаго Барон, в состоянии близком к истерическому. Он сообщил, что его банк только что ограбили на полмиллиона шекелей, и что он требует полиции немедленно принять меры. Полицейская бригада, в составе которой находился и сержант Разовский, Прибыл на место преступления через 10 минут, что было почти молниеносным, с учётом состояния дорог между Тель-Авивом и Гвад-Рехевом. Ворвавшись в операционный зал, вооружённые полицейские не нашли там никаких молодчиков в чёрных масках, собиравших в заранее припасённые мешки содержимое сейфов. Напротив того, в Мегдалей Кесов царила атмосфера сонного спокойствия. Человек 10 посетителей пенсионного возраста и вполне почтенной наружности стояли в очередь в кассу. Два окошка не работали. А задаченный стражи порядка переглянулись, спрятали ненужные пистолеты. Один в сердцах выругался. Ситуация более всего напоминала ложный вызов. Какой-то придурок, перегревшись на солнце, решил скрасить скуку собственного существования. видом мчащихся с сиреной бело-голубых автомобилей. Или кому-то из клиентов банка отказали в суде, и он решил отомстить вот таким незамысловатым образом. В то мгновение, когда Натаниэль со служивцами, не скрывая раздражения, собирались покинуть помещение банка, тут появилось новое действующее лицо, несколько разрядившее скопившееся было недоумением. Лицо было красным, скорее багровым. Обладатель его выглядел бы вполне благообразно. Черный костюм, белая рубашка. Если бы не расстегнутый ворот и съехавший на бок галстук и ермолка, придававший человеку вид советского пионера переростка в тюбетейке и галстуке. «Сюда! Сюда!» — закричал он. «Сюда! Ко мне!» Это был настоящий крик СОС. Уже упомянавшиеся пожилые клиенты наблюдали за происходящим с вежливым интересом. Анатонельна в всякий случай оставил у входа двух вооружённых патрульных, а сам вместе с опарником преследовал за съехавшей ёрмолкой, оказавшейся, как он догадался, тем самым Ильягу Бароном, который и вызвал полицию. Меня ограбили, повторил он уже сказанную по телефону сакраментальную фразу. То есть наш банк ограбили. Так, деловым тоном сказал Разовский, извлёк блокнот и приготовился записывать показания потерпевшего. Давайте по порядку, как это произошло? Сколько было грабителей? Сначала двое, ответил управляющий. А потом они привели ещё одного. Стоп, стоп, Натаниэль поднял руку. То есть как потом? «Они что, дважды грабили? Вчера и сегодня?» «А грабили они нас один раз», — обреченно ответил управляющий. «Но этого хватит надолго». «А что значит сначала двое, а потом еще один?» «Сначала пришли двое, а потом их адвокат. То есть на самом деле он такой же адвокат, как и абалерина», — взвизгнул господин Барон. «Чтобы он подавился собственным дипломом». Несмотря на работу кондиционера, Разобский чувствовал сильный жар. Картина никак не выстраивалась. Грабители, которые таскают с собой надело адвоката, причём появляются у ограбленного по меньшей мере дважды, с таким он пока не сталкивался. "Ну давайте по порядку", повторил он без особой надежды. "Значит, грабителей было трое". Управляющий кивнул. Когда они появились в банке? В обеденный перерыв, во время рабочего дня, утром, вечером? А что им делать вечером, в свою очередь, спросил управляющий? Им же нужен был я, а я работаю только до обеда, конечно, утром. Они были вооружены? Конечно, снова взвылся управляющий. И ещё как? Этот мерзавец, этот Дальше последовала очередная порция проклятий на голову неизвестного адвоката. "Вы бы посмотрели, какую кипу выписок из законов он положил мне на стол сегодня". Натаниэль спрятал блокнот. В голове его начало что-то проясняться. Разумеется, никакого ограбления не было, была нормальная афера, весьма талантливо задуманная и исполненная. Суть её заключалась в следующем: владельцами банков и далей кесов были гурские хасиды, скурпулёзно соблюдавшие все религиозные предписания. Еврейское религиозное законодательство категорически запрещает ростовщичество, то есть заём денег под проценты. Поскольку банк по сути та же ростовщическая контора, разве что процент поменьше, чем ралшейлык, Та подобный запрет ставил в банковском деле непреодолимую преграду перед религиозными людьми. Одной филантропией сыт не будешь. К счастью, мудрецы Талмода были истинными еврейскими мудрецами, поэтому нашли форму банковской деятельности, позволяющей обойти их же собственный запрет. Они разрешили занимать деньги, но не в виде дачи в долг, а под договор о совместной деятельности. Иными словами, человек приходил в банк и вместо долгового векселя на суду подписывал стандартный договор, разработанный юристами Мигдалей Кэссов. Согласно этому договору, требуемая сумма представляла собой банковскую инвестицию в некий бизнес. Как партнер, Мигдалей Кэссов затем получал свою долю прибыли, являющиеся в действительности точным банковским процентом под суду. стороны расходились, вполне довольные друг другом до недавнего времени. Известно, что на всякую мудрую голову непременно найдётся ещё более мудрая, особенно если дело касается опустошения чужих карманов. Неделю назад рассказывал чуть не плачущий управляющий: пришли двое, по виду религиозные люди, один постарше, второй помоложе. Маленького роста, совсем похож на подростка, в приличных костюмах и с хорошими манерами, попросили суду в размере миллиона шекелей, почему бы и нет? Они представили рекомендательные письма гарантов всё чин-чинам, подписали наш типовой договор о совместной деятельности, получили деньги. А сегодня утром они пришли опять прямо ко мне в кабинет в сопровождении третьего представили его как своего адвоката мы, говорит тот, что постарше, играли на бирже и проиграли, к сожалению, все деньги. Падение курса акций на Олстрит просто какой-то кошмар. Биржа сошла с ума. "С сожалеем, отвечаю я, и сочувствую. Вы, видимо, хотите получить новый заём". "Вовсе нет", говорит пожилой. «Мы хотим получить свои собственные деньги». Тут в разговор вступает третий адвокат, достает подписанный неделю назад договор и сообщает мне, что поскольку это договор о совместной деятельности, то общими являются не только доходы, но и убытки, и что банк Мигдалей Кэссов должен его клиентам ни много ни мало, 600 тысяч долларов, как погашение своей доли убытков. в полном соответствии с нами же разработанным договором несчастный Элиагу Баронсо задохнулся на тоннель начал всерьёз опасаться, что управляющего хватит удар, особенно когда тот выслушивал разъяснения полицейских о том, что да, конечно, проделанное мошенниками ужасно, но всё-таки заниматься этим приехавшая бригада не может. потому что предназначена для ловли грабителей в прямом, а не переносном смысле слова. А кто же, а не по-вашему? Разовский не стал вдаваться в филологический спор о значении слова грабёж, а просто позвонил в отдел по борьбе с преступлениями в банковской сфере, после чего отбыл из Мегдалей Кесов до известной степени восхищённый остроумием дерзких мошенников. Позже от коллег, занимавшихся этим делом, Арозовский узнал, чем всё закончилось. Мегдалей Кесс согласился считать выданный кредит отступными мошенникам. После чего весь цвет юридической науки Израиля, спешно нанятый через религиозным руководством банка, в поте лица трудился над разработкой нового типа договора, исключавшего подобную ситуацию в принципе. А разработал аферу тогда еще 20-летний Ария Фельдман, о котором докладывал Маркин.